и что меня не станут преследовать как нарушителя спокойствия. Он не может говорить за других, когда сам не решается, действует в открытую. Реплика Джасры походила скорее на обращенный ко мне вопрос, причем на такой, на который у меня не было ответа. Поэтому я был рад, когда Тига вдруг сказала ⁇ Полагаю, что смогу убедить вас ⁇ в необходимости этого путешествия и в том, что вы должны оказывать этим людям всяческую поддержку. «Начинайте», — проворчала Джасра. «На эту тему я бы хотела переговорить с вами наедине». «Не возражаю». Обожающая интриги Джасра не смогла скрыть улыбку. «Мендер, заставь ее сказать это сейчас», — потребовал я. «Подожди». — воскликнула Джасра. — Я переговорю с ней наедине. Или вы можете забыть о моей помощи. Я начал задумываться о том, насколько действительно полезной может оказаться Джасра, если она не сумела даже использовать фонтан, чтобы избавиться от жарта. Страшно, она, безусловно, знала, но какая из нее колдунья, я не имел понятия. С другой стороны, мне не хотелось терять лишнего союзника. — Послушай, Найда, — произнес я, — планируешь ли ты сделать что-то во вред Амберу? — Нет, — покачала головой она. — Мендер, чем клянутся Тиига? — Они никогда не клянутся, — ответил он. — Черт, — выругался я. — Сколько тебе надо времени? Дай мне десять минут. — Пойдем прогуляемся сказал я Мендору. Конечно, согласился он, бросая в сторону Найды еще один металлический шарик. Шарик закружился вокруг нее на уровне талии. Прежде чем выйти, я вытащил ключ из ящика стола. В коридоре я спросил Мендора, есть ли у Джасры способ ее освободить? После того, как я выставил еще один уровень защиты, нет. Немногие сумеют его обойти, тем более за десять минут. Проклятая тига что-то замыслила, проворчал я. Невольно задумаешься, кто здесь пленник. Она всего-навсего пытается склонить на нашу сторону Джасру. Найда хочет, чтобы Джасра нас сопровождала, поскольку это означало бы твою дополнительную защиту. Тогда почему нельзя было сказать? И «Этого при нас?» «Понятия не имею», — покачал головой Мендер. «Ладно, поскольку у меня выдались несколько бедных минут, я бы хотел провернуть одну дельце».